Поглядишь, как несметно разрастается зло. Слава Богу, мы смертны. Не увидим всего. Поглядишь, как несмелы табунки восельков. Слава Богу, мы смертны. Не испортим всего.